Глава пятнадцатая В конце концов настал день битвы, которого все ждали. Тот день буря бушевала на долине Терновника так, что деревья клонились к земле и ломались. Но это, верно, была вовсе не та буря, которую имел в виду Урвар, говоря «Хрянет буря свободы. Она сокрушит насильников, подобно тому, как она рушит и валит деревья. С грохотом промчится она, сметая всякое рабство на своем пути и возвращая нам, наконец, свободу». Он сказал это на кухне Матиаса. Туда тайно приходили люди, чтобы послушать и увидеть его. Да, они хотели видеть его и Юнтона. «Вы оба — наше утешение и наша надежда. Вы все, что у нас есть», — говорили они. И, крадучись, приходили по вечерам Матиас Гордон, хотя знали, как это опасно. «Потому что они хотят слушать о буре свободы точь-в-точь, точь, как дети хотят слушать сказки», — объяснял Матиас. День битвы — единственное, о чем они думали и к чему стремились. Да и неудивительно. После бегства Урвара Тенгель стал еще более жестоким, чем прежде. Каждый день придумывал он все новые и новые казни и муки для жителей долины Терновника. Поэтому они еще не истовее, чем когда-либо ненавидели его, а в долине ковали все больше и больше мечей. Из долины вишен являлась на помощь все больше и больше борцов за свободу. У Софии и Хуберта были тайные военные лагеря в самых дальних лесных чищобах, у Эльфриды. Иногда по ночам София проходила подземным ходом в кухню Матиуса, и они строили военные планы. Она, Урвар и Юнтен. Я лежал там и слушал, потому что я спал теперь на диване в кухне, ведь Урвару тоже нужно было укрываться в тайнике. И всякий раз, когда приходила София, она говорила, «А, вот и мой спаситель. Я ведь не забыла поблагодарить себя, Карл». И тогда Урвар всякий раз повторял, что я герой долины Серновника. Я же думал о Юсе, лежавшем в темной воде. был страшно печален. София заботилась также и о хлебе для долины Терновника. Его переправляли из долины Вишен по горным тропам и доставляли контрабандой через подземный ход. Маттиас расхаживал за плеч на мешке на спине и тайком разносил хлеб по дворам. И я не знал прежде, что люди могут быть такими счастливыми при виде маленького ломтика хлеба. Теперь я это видел, потому что сопровождал Маттиаса в его странствиях. И я видел, как мучились люди в долине и слышал, как они говорят о днях битвы. Они жаждали, чтобы день этот пришёл скорей. Сам я страшился этого дня, но всё-таки уже почти мечтал о нём. Да, и я тоже, потому что невыносимо было только томиться в ожидании, а также и опасно, считал Юнутан. Нельзя так долго держать всё в тайне, говорил он Урвору. Наша мечта о свободе может быть уничтожена легко-лёгкого. Ясный дело, он правду говорил. Стоило лишь кому-нибудь из людей Тенгели обнаружить подземный ход или же начать новые обыски в домах. как Юнитана и Урвара обнаружили бы в их тайнике. Я дрожал при одной мысли об этом. Но люди Тенгеля были, похоже, слепы и глухи, иначе они верно заметили бы что-нибудь. Если бы они как следует прислушались, они верно слыхали бы, как начала глухо греметь буря свободы, которая предстояло вскоре потрясти всю долину Терновника. Но люди Тенгеля ничего не услыхали. Вечером накануне дня битвы я лежал на своем диванчике и не мог уснуть. Из-за грохота бури за стенами дома и из-за снедавшего меня беспокойства. Битва должна была грянуть на следующее утро, на рассвете. Так было решено. Урвар и Йонатан и Матерс сидели у стола и беседовали об этом. А я лежал на своем диване и слушал. Больше всех было слышно Урвара. Он говорил и говорил, и глаза его горели. Больше, чем кто-либо другой мечтал он о том, что поскорее настало утро. Из их разговоров я понял, как все произойдет. Сперва должны убрать стражников у больших ворот и у ворот, выходивших на реку. Так, чтобы проложить путь для Софии Хуберта. Им предстояло въехать со своими людьми. Софии в большие ворота, Хуберту — в ворота у реки. «А затем мы все вместе либо победим, либо умрем», — сказал Урвар. «Скоро надо идти». Пора освободить долину от всех людей Тенгеля. А ворота снова закрыть, прежде чем сам Тенгель подоспеет сюда с Катлой. Потому что против Катла оружия нет, ее можно победить только голодом. Ее не берут ни копье, ни стрелы, ни меч». одного единственного крошечного языка её пламени достаточно, чтобы опалить, сковать по рукам и ногам и или умереть кого угодно. Но ну, а если у тенгелей в горах есть котлы, что толк освобождать долину Терновника? спросил я. С её помощью он ведь может и крушить нас в другой раз, так же как и в первый. Подобрать те своей, он дал нам глухую стену для защиты. Не забывайте об этом. известительно сказал Урвор. И ворота, которые можно запереть под носом у чудовища А вообще-то мне Сухарику сказал Орвар: "Бояться Тэнгеля больше нечего. В тот же самый вечер он и Йонтан и София и многие другие ворвутся в замок Тэнгеля. Они одолеют его телохранителей и покончат с ним там на месте, прежде даже чем он узнает о мятеже в долине. А потом котлу оставят привязанной в её пещере, пока она не станет такой слабой от голода, что её можно будет убить. Другого способа покончить с чудовищем нет". Сказал Орвар. Затем он снова напомнил о том, что нужно быстрее освободить долину от всех людей Тенгеля. Тогда Йонатан спросил: "Освободить? Ты имеешь в виду убить их всех?" "Да, а что ещё я могу иметь в виду?" ответил Урвар. "Но я никого не намерен убивать", сказал Йонатан. "Ты ведь знаешь, что Урвар, даже если речь пойдёт о спасении твоей жизни?" спросил Урвар. "Да, даже тогда", ответил Йонатан. Урвар этого никак не мог понять. Да и Матиас едва ли. Если бы все были такими, как ты, сказал Урвар, то зло безраздельно и вечно правило бы миром. Но тогда я сказал, что если бы все были как Ионотан, то на свете не было бы никакого зла. В тот вечер я не произнёс больше ни слова, только когда Матиас пришёл и подоткнул мне одеяло, я прошептал ему: "Не так страшно, Матиас". А Матиас погладил меня по голове и сказал: Мне тоже. Йонтон всё же пришлось обещать Урвару, что он будет разъезжать верхом на коне в самые гуще сражения, чтобы вселять мужество в других людей и побудить их делать то, что он сам не может или не хочет. Люди в отдалении Терновника должны видеть тебя, сказал Урвар. Они должны видеть нас обоих. Тогда Йонтон сказал: "Если я должен что-то сделать, значит, должен". При свете единственной маленькой свечи, горевшей в кухне, я видел, какой он бледный. Когда мы вернулись из пещеры Катла, нам пришлось оставить Гримма и Фьеллора в лесу у Эльфриды. Но было решено, что София приведет их с собой, когда въедет в большие ворота в день битвы. Было также решено, что буду делать я. Я не должен делать ничего, а только ждать, пока все будет кончено. Так сказал Юнтон. Мне нужно сидеть на кухне совсем одному и ждать. Никому не удалось выспаться в ту ночь. И вот настало утро. Да, и вот настало утро, и настал день битвы. «О, как болело в этот день мое сердце! Я видел так много крови и слышал так много крика, потому что сражение шло на горном склоне возле Маттиус Гордона. Я видел, как разъезжает верхом на коне Юнатан. Ветер буря трепал его волосы, а вокруг него кипела битва. Розящие мечи, и свистящие копья, и летящие стрелы, и крики, бесконечные крики. И я сказал Фьялору, что если Юнатан погибнет, я тоже умру. Да». Ялор был вместе со мной на кухне. Я понимал, что об этом никто не должен знать, но мне нужно было, чтобы он был там со мной. В одиночестве оставаться я не мог, никак не мог. Ялор тоже смотрел из окна, что творилось на горном склоне, и ржал. То ли от того, что ему хотелось на волю гриму, то ли от того, что он боялся так же, как и я. Я боялся, боялся, боялся. Я видел, как от копья брошенного Софии пал ведер, а от меча урвара кадр. А также Дудик и многие-многие другие, они падали направо и налево. А Йонтан разъезжал верхом на конях среди них. Ветер борет трепал его волосы, а лицо становилось всё бледнее и бледнее, а сердце моё всё сильнее и сильнее болело в груди. И вот, настал конец. Столько крика было в тот день в долине Терновника, но один был особенный. В посшем битве вдруг запел боевой рок, раздался возглас: "Катла ползёт!" А потом послышался рёв, голодный рёв катлы, который все так хорошо знали. И тогда опустились и выпали из рук мечи, и копии, и стрелы, и те, кто бился, больше биться не могли, потому что знали — спасения нет. В долине слышались лишь грохот бури и звуки боевого рога Тенгеля да крик Катлы. Огонь, извергаемый драконьше, убивал всех, на кого указывал Тенгель. Он без конца указывал пальцем, и его свирепое лицо было темным от злобы. И я знал — настал конец долине Терновника. Я не хотел этого видеть. Я не хотел видеть. Не хотел видеть ничего и никого, кроме Йонатана. Я должен был знать, где он. И я увидел его перед самой усадьбой Матиаса Гордона. Он сидел верхом на гриме. Он был молчалив и спокоен, и буйный ветер трепал его волосы. "Йонатан!" закричал я. "Йонатан, ты слышишь меня?" Но он меня не слышал. И я увидел, как он пришпорил лошадь и помчался по склону. Он летел как стрела. Я знаю, быстрее никто никогда ни в небе, ни на земле не ездил верхом. Он мчался прямо над Тенгелем, и он пролетел мимо него, а затем снова затрубил боевой рог, а теперь в него трубил Йонатан. Он вырывал его из рук Тенгеля и трубил в рог так, что звуки разносились по всей долине. Пусть котла знает, теперь у неё новый хозяин. О том стало тихо-тихо, даже буря успокоилась. Все стали молчать, только ждали. Тенгель обезумев от тоже соседел верхом на своей лошади и ждал. Кэтла тоже ждала. Йонатан снова затрубил в рог. Тут Кэтла закричала и в ярости повернулась к тому, кого прежде слушалась так слепо. Когда-нибудь час Тенгеля настанет, сказал однажды Йонатан. Я помнила это. И вот он настал. Так кончился день битвы в Долине Терновника. Многие отдали свою жизнь ради свободы. Да, теперь она была свободна их долина. Но многие жители были мертвы и не знали об этом. Мать-эс был мертв, у меня больше не было дедушки. Куберт был мертв, он пал первым. Ему не удалось даже пройти через ворота у реки, потому что он встретил там Тенгеля и его солдат. Но прежде всего он встретил Катлу. Тенгель взял ее с собой, чтобы неожиданно, как раз тот самый день, прийти в долину Терновника и в последний раз со страшной жестокостью покарать ее за бегство Урвара. Он не знал, что это был день битвы. Хотя, когда он понял это, верно был доволен, что привел Катлу с собой. А теперь он, Тенгель, был мёртв, как же мёртв, как и все другие. Нашего мучителя больше нет, сказал Урвор. Наши дети будут жить на свободе и будут счастливы. Скоро Долина Терновника станет такой же, как и прежде. Но я думал, что такой, как прежде, Долине Терновника никогда не стать, по крайней мере, для меня, по крайней мере, для Матильса. Урвор получил удар мечом в спину, но он, казалось, его не чувствовал. или просто не обращал на это внимания. Глаза его горели по-прежнему, и он обратился с речью к жителям долины. Мы будем счастливы. Снова и снова повторял он. В тот день в долине Терновника плакали многие, но только не Урвор. София осталась в живых, её даже не ранило, а теперь ей предстояло вернуться домой в долину Вишен. Ей и всем её людям, тем, кто остался в живых, она пришла к нам, Матиас Гордон, проститься. Здесь жил Матиас. Сказала она и всхлипнула. Затем она обняла Юнатана. «Возвращайся скорее домой, в Рютер Гордон», сказала она. «Я буду думать о тебе каждую минуту, пока снова не увижу тебя». А потом она посмотрела на меня. «Ты, Карл, по-видимому, пока поедешь со мной?» «Нет», — сказал я. «Нет, я поеду с Юнатаном». Я так боялся, что Юнатан отошлет меня с Софией, но он этого не сделал. Я очень хочу, чтобы Карл был со мной, сказал он. На горном склоне чуть ниже усадьбы Маттиаса, словно огромная ужасная глыба, лежала котла, тихая и сытая от выпитой крови. Время от времени я на смотрел на Йонатана так, как смотрит собака, желая узнать, что угодно её хозяину. Она никого больше не трогала, но пока она была здесь, над долиной царил страх. Никто не смел радоваться. Жители долины Терновника не могли не лековать, что свободно не оплакивать своих мертвецов. Пока на свете существует Катла, говорил Орвор. И был один единственный человек, который мог отвести её обратно в Логово. Это был Йонатан. Хочешь помочь доле лени терновников в последний раз? спросил Орвор. Если ты отведёшь Катлу туда и прикуёшь её там цепью, остальное я сделаю сам, когда наступит время. Да, сказал Йонатан. Я помогу тебе, Орвор, последний раз. Как нужно ездить вдоль рек, я знаю хорошо. Медленно, чтобы видеть, как там внизу течет река и сверкает вода, а ветви ивы пляшут на ветру. Но при этом, чтобы за тобой по пятам не ступала драконша. Этого мы не учли. И мы слышали ее тяжелую поступь у себя за спиной. Плюх, плюх, плюх. Этот угрожающий звук слышался повсюду, где она только не проползала. Гримм и Фьялор чуть не взбесились от страха. Мы едва удерживали их, натягивая по воде. Время от времени Юнтон трубил в рог. Звуки эти были не очень приятны, и понятно, что Кэт для они не нравились. Но когда она их слышала, ей приходилось повиноваться. Это было единственное, что нас успокаивало во время скачки. Юнтон и я не обменялись ни словом. Мы гнали коней во весь опор. Ещё до того, как наступит ночи темнота, Юнтон должен был приковать Кэт луцепью в её логове, где и предстояло кончить свою жизнь. Потом мы больше никогда не увидим её. И нам следует забыть, что на свете есть такая страна — Карманьяка. Гора древних гор пусть стоит тут целую вечность, но мы никогда больше не будем ездить по этим дорогам. Это обещал мне Юнтон. Вечер у Борис тихло, наступили спокойные теплые сумерки. А когда солнце село, стало так красиво. Вот в такой вечер ехать бы верхом вдоль реки, ничего не боясь, — подумал я. Но я и виду не подал Юнтону. Ну да, я и виду не подал, что боюсь. В конце концов мы очутились у водопада Кармафалет. «Карманьяка, ты видишь нас в последний раз», сказал Юнитон, когда мы проезжали по мосту. И тогда он затрубил в рог. Катла увидела свою скалу на другом берегу реки и страшно зашипела. Ей, ясное дело, захотелось попасть туда. Зашипела прямо в спину Грима. Этого ей делать не следовало, потому что тут-то оно и случилось. Грим, насмерть перепуганный, Перепогнанный до потери рассудка, вдрогнул, встал на дыбы и ударился о перила моста. И я закричал, так как думал, что ён туда нападёт сейчас мне с головой в водопад кармофалит. Этого не случилось, но рог выпал у него из руки и исчез глубоко внизу в бурлящей воде. Жестокие глаза котлы видели всё, и она поняла, что у неё больше нет хозяина. Тогда она заревела и стала извергать пламя из ноздрей. О, как мы мчались, чтобы спасти свою беззащитную жизнь! Через мост, потом вверх по тропе, к замку Тенгеля, а Катла ползла, шипя за нами по пятам. Эта тропка замеилась зигзагами вверх по горе Древних Гор. Даже во сне не могло быть ничего ужаснее, чем перескакивать с одного скалистого уступа на другой, когда Катла ползла за мной по пятам. Она была так близко, что извергаемый ей огонь почти лизал нас. Внезапно мерзкое пожирающее пламя вырвалось у нее из ноздрей, И два не задев Йонатона. На какой-то страшный миг я подумал, что он сгорел, но он закричал: "Не останавливайся, скачи, скачи!" Несчастные гримы фяр. Кэтл загнала их так, что они были чуть живы. Желая уйти от кэтла, они мчались вверх по тропке так, что во все стороны летели брызги пены. Они мчались всё быстрее и быстрее, торопясь изо всех сил. Иногда, отставая, кэтл выла от ярости. Это были её собственные земли, и там уже никто не посмел бы уйти от неё. Она ползла, заметно набирая скорость, и я знал, что в конце концов она нас одолеет. Одной лишь своей упрямой жестокостью. Долго-долго скакали мы так, и я больше не надеялся на спасение. Мы успели уже подняться довольно высоко в горы. У нас все еще было преимущество, и мы увидели Катлу прямо под ногами, на узкой скалистой плите, над водопадом Кармафалит, где проходила тропинка. Она остановилась на миг, потому что здесь была ее скала. Здесь она обычно стояла и таращила глаза. И теперь она сделала то же самое. Почти против воли, остановившись, стала смотреть вниз в водопад. Огонь и дым пучками вырывались у нее из ноздрей, и она нетерпеливо металась зад и вперед. Но тут она вспомнила про нас и уставилась на нас своими пылающими глазами. «Ах, ты жестокая злодейка!» — думал я. «Жестокая, жестокая! Почему ты не останешься на своей скале?» Но я знал, что она должна приползти. «Она должна приползти». Мы добрались уже до огромного валуна. Когда мы в первый раз прибыли в Карманьяку, то видели, как она высовывает из-за него свою ужасную голову. А теперь наши лошади уже совершенно выбелились из сил. Как это жутко, когда лошадь под тобой падает. Но именно так и случилось. Грим и Фьял рупали на тропинку. И если прежде мы рассчитывали на чудо, которое может нас спасти, то теперь нужно было отбросить эту надежду. Мы знали, всё пропало, и Кэтла тоже это знала. Какое дьявольское ликующее выражение появилось у нее в глазах. Она спокойно стояла на своей скале, глядя на нас снизу вверх. Мне казалось, она хохочет. Теперь ей некуда было торопиться. Казалось, она думала, «Приду, когда вздумается, а вы, ясное дело, можете меня подождать». Йонатан посмотрел на меня со своей обычной добротой. «Прости меня, сухарик, что я уронил рог», — сказал он. «Но я ничего не мог поделать». И хотел сказать Юнотону, что мне никогда, никогда, никогда нечего было ему прощать, но я просто онемела от страха. Катла стояла внизу, и её ноздри, выдыхая воздух, извергали огонь и дым, а лапы уже топтали скалу. Мы спрятались за большим валуном, чтобы языки пламени не коснулись нас. Я крепко вцепился в Юнотона. О, как крепко я вцепился в него, а он смотрел на меня со слезами на глазах. Потом на него напала ярость. Наклонившись вперёд, он закричал, стоявший внизу котле Не смей трогать сухарика, слышишь ты, чудище проклятое. Не смей трогать сухарика. А не то Он обхватил руками огромный валун, словно был великаном, и мог испугать её. Но он не был великаном, и не мог испугать котло. Однако камень лежал на самом краю крутого откоса. Ни копья, ни стрелы, ни меч не берут котло, сказал Урвар. Он мог бы также сказать, что это не под силу никакому валуну, каким бы огромным он ни был. Балон, который он тон столкнул на неё, не убил котла, но он свалился прямо на неё, и с рёвом, который мог бы сокрушить горы, она упала спиной в водопад Гормофалет.